ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. СВЕТ Такси поворачивало к дому Красникиной, когда зазвонил телефон. «Алло», — сказала Дашка, пытаясь запихнуть папку в сумку. Папка не запихивалась и норовила поцарапать пальцы острым углом. «Дарья Федоровна, простите, это Алексей вас беспокоит». «Меня к вам послали, а вас дома нету». «Хотелось бы знать, кто он такой, этот Алексей, которого послали. Знакомых Алексеев в Дашкином окружении не водилось. Нет, пожалуй, задайся на целью поискать. Нашла бы парочку другую, но вот чтобы сходу». «Я курьер от Адаматынина, пояснил Алексей, видимо, уловив Дашкину растерянность. Он поручил вам письмо доставить. Верел срочно. И я вот жду, а вас все нету». Прозвучало жалобно. «Письмо? Срочно? Обождёт?» «Конечно, обождёт. У Тынина не может быть ничего срочного. И вообще, Тынин хам и бездушная скотина». Тынин никогда прежде не писал ей писем. «Ждите, сейчас подъеду», сказала Дашка Алексею. «Таксист» перемене маршрута отнёсся с философским спокойствием. А вот Дашка занервничала. Нет, она и прежде-то спокойной не была. И вообще, по словам Янки, заводилась с полоборота. Но тынин никогда не писал писем. Звонил, это да. На Новый год и на Дашкин день рождения. Сопел в трубку и зачитывал поздравления с сухим равнодушным голосом. Извинялся за беспокойство, отключался. И на 8 марта звонил, пока Дашка не объяснила, что этот праздник не совсем праздник. А теперь вдруг письмо. Алексея она вспомнила сразу, как только увидела. Длинный, нескладный парень в черной куртке и черных джинсах с синей заплатой на колени. В ухе серьга и наушники, в глазах тоска. Он изрядно замерз и хрюпал носом, но передав конверт, не стал уходить. Уставился на Дашку, тоскливо выжидающе. "Чего?" спросила она, оглядываясь на такси. А -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, "А, а вас тоже не пригласили? Куда?" "На свадьбу". "Какую нафиг свадьбу? Какую нафиг свадьбу?" Дашка повторила вопрос вслух и на всякий случай ухватила парня за провод от наушников. «Но, которая сегодня, которая с Ольгой? Мне наши сказали, а я не понял, какая свадьба? Ну, ладно, если б роман был, а тут свадьба. И Ольга эта мне не нравится». Здесь Дашка всецело согласилась с Алексеем. Ольга ей не нравилась. «Очень не нравилось, как и сама ситуация». «Я... Я думал, вы в курсах. Но слышал, что без вас оно никак. И вообще...» «Так...» Дашка, выпустив провод, взялась за отворот куртки и подтянула жертву ближе. заглянула в глаза и очень мягко попросила. «Рассказывай, и не надо заикаться. Я тебя не съем». Алексей сглотнул. Наверное, не поверил. Ну, они поехали. Взяли и поехали. Куда? Ну, в ЗАГС, наверное. Я причем знаю. Она со мной не говорила. Она по телефону говорила, а я рядышком стоял. И потом еще так Тынина под ручку взяла и добавила, что ей как невесте можно. Невеста, значит? надо было ей патлы повыдергивать рожу расцарапать надо и сейчас повыдергивается порастарапается. адам, но телок. не заикнулся даже штирлиц хренов. Дашка зрилась, а когда она зрилась, то думала очень быстро. Идем она потянула алексея к такси. в какой загс знаешь? Не нет а позвонить ей можешь по срочному делу, «По какому?» «Да по-любому! Сам придумай! И умоляю, не тормози! Это я не вам! А ты садись! Садись, сказала!» Письмо Дашка сунула в сумку и, поставив ее на колени, отобрала у Алексея трубку. «Господи, ну почему, когда она спешит, все вокруг вдруг становятся такими медленными?» «Да...» От этого томного женского голоса у Дашки волосы на затылке поднялись. «Алёша, ты чего хотел?» «Ольга!» Алёша принял трубку дрожащей рукой. «Тут вам передать просили. Срочно. Деньги за...» «Ага, я понял. Да, скоро буду. Спасибо». К счастью, чертов ЗАГС находился недалеко, и Дашка, сделав ну очень глубокий вдох, заставила себя успокоиться. У ЗАГСа стояла машина скорой помощи и бурый милицейский УАЗик. И пойманное было равновесие разлетелось в дребезги. Дашка выскочила из машины, кинула Алексею кошелёк. «Девушка, вы куда? Туда нельзя!» Дашка плечом отпихнула хилого паренька в форме и ворвалась в фае. В нос ударила вонь лилий и крови, совсем как в морге, совсем как тогда... Перед глазами завертелись, заскакали красно-белые пятна, помноженные на отражение в зеркале. Там Дашка, растерянная и беспомощная. «Девушка, вам сюда нельзя!» Чертов мент вцепился в рукав и, упираясь ногами в пол, пытается сдвинуть Дашку. «Что здесь произошло?» Спросила она севшим голосом. «Кровью пахнет». «Девушка!» — почти застонал мент. «Что здесь произошло?» Каталка выехала из боковой двери, и к кровяному смраду добавился острый запах больницы. От сердца отрегло. Если больница, то... «Тынин? Адам Тынин? Он пострадал?» Дашка повернулась к менту и приказала. «Говорите! Я имею право знать! Я... я его опекун!» «Дрянной опекун, который изо всех сил старался держаться подальше от опекаемого. И вот что получилось!» «Но...» — мент смешался и представился. «Олег Валерьянович! В смысле я, Олег Валерьянович!» «А произошло происшествие!» «И случился случай, бывает!» Каталка, дребезжа колесиками, проехала мимо закостеневшей Дашки. Ножом его ударили. Вот. серьезно. Понятно. Дашка стряхнула цепкие пальцы с рукава и опрометью бросилась за врачами. Убить Ольгу она еще успеет. Но сейчас нужно выяснить, что с Тыниным. В машину пустили и ее, и Алексея, который сунулся только бумажник вернуть, но остался. И сидел, забившись в угол, глядел круглыми, удивлёнными глазами. «Жить будет!» — пообещал врач, похожий на усталого мопса. «Крови только потерял!» Он смирил Дашку любопытствующим взглядом и, почесав лысину, выдал. «Я, конечно, всякого повидал, но чтоб таким способом от свадьбы косить!» «Силён, товарищ!» Дашка всхрипнула. И с благодарностью приняла две желтые таблетки валерьянки. Все будет хорошо, а Ольга с Ольгой Дашка разберется. Уже при выгрузке Адам очнулся, повернул голову. Взгляд его был предельно ясным и, увидев Дашку, сказал Письмо важно. Анечке было жарко. В животе ее развели костер, на котором грели кровь, словно воду в трубах отопления. А она раскаляла тело, выплавляя крупный пот. Пот катился по подушке и пропитывал простыню, отчего лежать становилось ну совсем неудобно. И Анечка ерзала по кровати, сбивая одеяло. Серега поправлял. Потом Серега исчез, сменившись озабоченным врачом. А врач тетенькой и горничной, которая по ложечке вливала в Анечку лекарства, мерзость какая! Отмахнуться от мерзости не хватало сил, и поэтому Анечка заснула. Сон был горячим, как сама Анечка». Правда, теперь огонь жил снаружи, обосновавшись в огромном камине, забравшись на смолистой ветке факелов и восковые пальцы свечи, которые торчали из тяжелых канделябров. Огонь отражался в глазах женщины, которая сидела напротив Анечки. Красивая! Кожа белая-белая, лицо круглое, а шея длинная. И воротник платья лишь подчеркивает ее красоту. «Здравствуй», — сказала женщина, убирая руки со стола. «Здравствуй», — ответила Анечка. «Ты кто? Тебя не существует. Я знаю, что это сон». «Конечно. Поэтому я тебя не боюсь». «А почему ты должна меня бояться?» Женщина улыбнулась. «Разве я сделала тебе что-то плохое?» Анечка не знала. «Но ведь во сне не обязательно что-то объяснять. Сны существуют сами по себе, и это замечательно». «Давай лучше познакомимся. Меня зовут Анечка». «Давай», — согласилась женщина. «Я Эржбета Батори, графиня на дожди». «Настоящая?» Анечке не приходилось разговаривать с графинями, пусть даже и во сне. Вообще она редко сны видела, да и те были неинтересными, и норовились бежать из памяти, стоило открыть глаза. «Хочешь, я покажу тебе мой замок?» Эржбета поднялась. «Платье на ней суперское». Из тяжелой бархатной ткани с золотой вышивкой рукава перетянуты браслетами. На пальцах сияют перстни, а шею прикрывает темная полоска ткани с драгоценными камнями. Это фероньерка, подсказала Батори, протягивая руку. Пойдем. Пальцы у нее ледяные, но это даже хорошо, потому что Анечки очень, ну просто невыносимо жарко. Зал же бесконечен и сменяется другим таким же, только здесь нет огня. Зато на стенах висят звериные морды, скалятся. «Это охотничьи трофеи моего мужа», — говорит Батори. «Смотри внимательно». Анечка смотрит, хотя ей скучно. «Что она, зверя я не видела, что ли? А веприк прикольный». И медведь, здоровущий, аж жуть, Волки стаей, лось, бык, Какой-то лохматый, с каменными глазами, На которых красной краской намалеваны зрачки, Рога быка выкрашены валой. В следующем зале темно, И единственная свеча, которая вдруг вспыхивает в руке ржбеты, Лишь самой малость разгоняет темноту, Под ногами что-то хлюпает, И пахнет мерзостно, как лекарство, которое влили Анечку. Не поможет оно. Понимание приходит вместе со светом. Он вспыхивает вдруг и на всех концах комнаты. И Анечка, жмурится, пытаясь сообразить, от чего же хохочет ее новая знакомая. «Смотри, хорошенько смотри, это мои охотничьи трофеи». «На стенах головы, вот только не звериные, человечьи, их рица белые, их глаза и рты широко раскрыты, их волосы свисают до самого пола, почти касаясь темно-бурой жижи». «Это кровь?» — спрашивает Анечка и знает ответ. «Это кровь. Страшно. Наверное». Но это же сон, а во сне всякое случается, особенно когда засыпаешь с температурой. И Анечка, присев, касается крови пальцами. Подняв руки, она смотрит, как течет по ладони, густая, словно битум жидкость. Она обволакивает кожу тончайшей пленочкой, и теперь кажется, что на руках Анечки перчатки. «Ты смелая девочка», — хвалит Батори. Настоящая Батори. Пойдем. Уходить не хочется, головы больше не пугают. Наоборот, они дружелюбно улыбаются Анечке и шепчут что-то. А что? Не разобрать. Я вернусь, обещает Анечка и, добравшись до выхода из комнаты, оборачивается. На кровяном полу тают среды. Следующая комната обыкновенна. Настолько, насколько может быть обыкновенен. Сон. Крупная каменная кладка рядится в гобелины и шелка. Из огромной кровати вырастают резные столбики, на которых покоится балдахин с волчьими мордами и золотыми кистями. У узкого окошка, забранного мутным стеклом, стоит столик. «Садись». Приказывает Батори, и Анечка садится. Низкий стул неудобен, и зеркало смешное, как будто круглую деревяшку фольгой обернули. В такое смотрись, не смотрись, а себя не увидишь, разве что мельком. «Мне привезли его из Венеции», — делится секретом Батори. «Оно очень дорогое. Смотри, не бойся. Анечка не боится». Она откладывает зеркало и принимается изучать флакончики, выставленные в беспорядке. Они тяжелые, скользкие и внутри непонятные. Этим натирают лицо, чтобы сохранить березну кожи. Вот это используют для шеи. Это для рук и ног. Это для холма Венеры. Ханечки смеются. Какие же они здесь во сне? Дикие. «Хочешь, я тебе волосы расчешу?» — спрашивает вдруг Батори и, не дождавшись ответа, берет в руки гребень. «А у меня тоже такой есть?» — вспоминает Анечка. «Конечно есть. Я ведь тебе его подарила. Не помнишь?» «Нет». Анечка огорчилась от того, что она не помнит и что Эржбета, наверное, обидится. Нота снова улыбнулась и, усадив Анечку перед зеркалом, велела. Смотри, какая ты красивая. Гребень коснулся волос, скользнул, разделяя пряди. Анечка смотрела на себя. Эржбета улыбалась, а серебряное зеркало не отражало ничего, даже свечей. Никому, шепнула Батури. Никому не позволяй. «Забрать у тебя гребень? А разве его хотят забрать? Это немыслимо!» И от возмущения Анечка проснулась. В комнате было сумрачно, а у Анечкиной постели сидел человек. «Привет!» — сказал он, закрывая книжку. «Меня твой брат привез, а он ничего, честно». «Привет!» «Ты как?» Он сказал, что ты вдруг заболела, но я не помню, чтобы ты вообще болела. Болеть неправильно. И Анечка согласилась с Кузей, и еще подумала, что хорошо, что он приехал. И еще твой брат сказал, что ему надо переговорить с дядей Васей по делу. Не знаешь, по какому? Анечка пожала плечами. Разве это важно? Твоя мамаша пыталась меня прогнать. А тётка велела ей заткнуться. Забавно вышла. «Значит, ты в этом дурдоме живешь? «Почему в дурдоме?» Анечка села в постели и сунула под спину подушку. Сон придал сил, хотя голова все равно кружилась. Кускиного лица не рассмотреть. «Интересно, а подружка его где?» «В клубе осталась». Ждёт, надеется, на на возвращение и на то, что заболевшая Анечка подрастеряет красоту. Красоту вообще потерять легко. Ну, просто не обижайся. Он отложил книгу и подвинул стул. ха Хата классная, конечно. У нас такой, наверное, никогда не будет. Только вот мёртвая она какая-то. Последние слова Кузька произнес шепотом. «Я зашел, и аж мурашки по коже. Позвольте вашу куртку. Прошу вас тапочки принять». Жуть! И улыбаются так стекряненько. Может, они вообще не живые? Не проверяла? «Нет». «Смешной. И свитер этот старый, растянутый на горле, ему идет». А вот костюм, как на Серёге, не смотрелся бы. «Зря, я бы проверил. Это они тебя уморили. Слушай, наверное, надо позвать кого-нибудь». «Зачем?» «Ну, сказать, что ты очнулась. Маму там или отца». Анечка мотнула головой. «Бесполезно. Не придут. Никто не приходит, кроме нянечки или горничной. А тем все равно». Они служат и улыбаются, стекряненько. Хорошее слово, и Кузька хороший, а она, Анечка, снова дура. «Я страшная, да?» Вдруг захотелось посмотреть в зеркало, убедиться, что на самом деле все не так и плохо, что Анечка даже больная даст тысячу очков вперед. той Кузькиной девице. «Но... есть немного». «Гад!» Мог бы и соврать. «Ты просто другая стала», — сказал Кузька, и тон его был серьезен. «Позавчера одна, и вчера та же, а сегодня вдруг раз и совсем другая. Это плохо». «Почему?» «Потому что люди так быстро меняются, только когда им очень плохо. А я не хочу, чтобы тебе было очень плохо, понимаешь?» «Не очень. Какое ему до Анечки дело». А «Анечка ведь сама по себе, и вообще остальные в этом доме тоже сами по себе, к этому привыкаешь, а вот рисы живут семьями». Я все всё-таки позову кого-нибудь». Кузька поднялся и вышел, и Анечка, пользуясь моментом, сунула руку под матрац. «Гребень исчез!» В операционную Дашку не пустили, и курьер Алексей с нарочитой заботой подхватил под локоть, заставил сесть на скамейку. «Всё будет хорошо», — сказал он, часто моргая. «Врач ведь сказал, что все будет хорошо». Врачи лгут иногда. Нет, конечно, они не специально. Они сами верят в то, что всемогущий со скальперем в руке... Джидая от медицины стоят на пути смерти, но иногда не справляются. Всё будет хорошо. Эхом повторила Дашка. Она сидела и глядела на плакат, призывавший соблюдать гигиену полости рта, и на второй, где рассказывалась про спит. Она слушала как вздыхает, но не уходит курьер, и его присутствие стало бесконечно важным. Она думала о том, что скоро выйдет врач. В маске или уже без? И как он станет смотреть? По глазам-то сразу понятно. И тогда она поняла, но надеялась, надеялась. Надежда, это так мало. Цокот каблуков прокатился по коридору. Дашка поднялась, повернулась. Халат слетел с плеч, как папаха. И верные оружие носят Алексей, едва успел его подхватить. "Ой!" сказала Ольга, останавливаясь. Над ее головой сияла лампа дневного света, и Ольгины волосы светились нимбом. "А вы вы тут? Я тут." мрачно ответила Дашка, пристраивая сумочку на лавку. "И ты тут. Это хорошо, что мы обе тут, правда?" Ольга кивнула. Она и прежде не нравилась Дашке, а теперь неприязнь перерастала в ненависть, и сдерживать себя было сложно. «Вы же не станете устраивать здесь истерики?» Ольга выставила перед собой черный пакет. «Не буду здесь. Пойдем». Дашка в два шага преодолела расстояние и, обняв жертву за тарию, потянула к выходу. Она летела по коридору и волокла Ольгу. Люди разбегались. Дверь открылась с полпинка, выпуская на крыльцо. Прокуренный воздух щекотал ноздри, и Дашка чихнула. «Вы ведете себя неприлично!» Взвизгнула Ольга, выскользнув из рук. Отбежав на другую сторону крыльца, она вцепилась в перила и предупредила. «Если вы станете скандалить, придет охрана!» «Пускай!» «В ней же ничего нету. Средняя дамочка средних лет и средней паршивости. Красится, рядится, скрывает за разноцветной чешуей косметики истинную харю. «На что ты рассчитывала?» Дашка вытащила карамельку и, повертел в руках, кинула в урну. Попала. Вот скажи, на что ты рассчитывала? Ольгины глаза мутны, как нынешний день. Облакотом они расползлись, заслоняя тусклое солнце, и кажется, что кто-то просто забыл вымыть небо. А в прошлый раз оно было ярким, и свет резал глаза больно до да слез. Брак бы признали недействительным. Ольга мотнула головой и, достав из кармана сигареты, закурила. «Вам ведь было все равно. Вы же не появляетесь почти. Так, бумажки подписать заходите. Вам он в тягость. Но... Деньги, да? Строите святую невинность, а сама такая же». «Нет». «Да. Я что, не видела?» «Да если б я думала, что вам не плевать, я бы не полезла. А расчет...» «Всегда можно подать в суд на лишение опеки. Паче того, я могла не знать, что ты ненормальный. Он не сказал, а вас рядом не было». Невинная девица со слезами на глазах повествует о трагической любви и о Дашкиной некомпетентности. У нее и вправду могло бы получиться. «А если бы я стала дергаться?» Поинтересовалась Дашка, пропуская кривоногого человечка в белой шляпе. «Что тогда? Твой дружок и меня избил бы? Вы же сволочи, вы... Ты ничего не докажешь!» И снова правда. Адам даст показания? «Во-первых, вряд ли. Во-вторых, кто будет слушать сумасшедшего? Сама Ольга в жизни рта не раскроет, и дружок ее тем паче. «Спокойнее, Дарья, нельзя ее бить!» «Слушай ты, умница красавица!» Дашка сунула руки в карманы. «Если Адам умрет, то, то я закажу тебя и твоего дружка!» Она хмыкнула, выпустив струйку дыма из носу, сказала презрительно. «Гонишь, тетенька? Прекрати поясничать. Или думаешь, будто если я больше не следователь, то ничего и не могу!» Что у меня по-прежней работенки связей не осталось? Остались, родимая моя, как с одной, так и с другой стороны. И найти вас мне будет очень просто. Проняло. Хоть и держится за маску и сигарету, но по глазам видно. Проняло. А теперь сделай так, чтобы я тебя больше не видела. И молись, чтобы Адам выбрался. Молиться бесполезно, как и надеяться. Ольга, бросив сигарету на крыльцо, повернулась спиной. Шла она нарочито медленно, но белые волосы больше не сияли нимбом. «Эй!» — окрикнула Дашка. «С фирмы тоже проваливай! Считай себя уволенной!» Не оглянулась и не ответила. От разговора этого остался привкус тошноты и вины, потому что трава была Ольга. Фиговый из Дашки опекун, и суд бы это признал. Гридиш и признает, тот другой, высший, который распределяет, кому жить, а кому уходить. Как знать, что он решил для Адама? Дашка стояла, не решаясь войти. Ждать еще долго, если повезет. А если нет, то врач без маски и с жалостью в глазах поджидает Дарью. Он разведет руками и скажет... «Мы сделали все возможное». Она стояла, пока не пошел крупный снег, смешанный с дождем. Снег ложился на воротник свитера, а дождь полз по щекам. И когда на крыльце появился Алексей, сколько времени прошло, Дашка позволила увести себя внутрь. Ждать пришлось еще долго, и Дашка ждала, прикипев затылком к жесткой стене, Читала плакаты справа налево и слева направо, сверху вниз и снизу вверх, собирая буквы как мозаику. Дважды пила кофе, который приносил тот же Алексей, и один раз сладкий чай с мерзковатым привкусом карамели. Наконец дверь открылась, и Дашкино сердце замерло. Не врач, медсестра, усталая, не молодая, рыжая чёлка выбивается из подформенной шапочки. А на левом глазу стрелка размазалась. «Ты не Спросила медсестра, глядя, почему-то на Алексея. Дашка поднялась, кивнула, сил сказать что-либо не было. «Операция прошла успешно. Состояние тяжелое, стабильное». Тугие губы медсестры растягиваются в улыбке, усталой. Но это самая прекрасная улыбка, которую Дашка когда-либо видела. И женщина тоже. И потому Дашка говорит первое, что пришло в голову. У вас стрелка размазалась. А потом, спохватившись, добавляет. Спасибо. И снова садится на скамью. Ноги не держат. Тяжелое, это понятно. Стабильное, это хорошо. Операция прошла успешно. И джедай со скальперем поборол смерть. «А ты, Нино, за самоуправство. Дашка уши оборвет. Позже!» «Я пойду?» — шепотом спрашивает Алексей, и Дашка кивает. «Иди! Теперь все! Теперь она сама справится. Только немного дух переведет!» Когда же Дашка сама решила встать, то оказалось, что тело ее затекло и стало неловким. Сумочка, выскорзнув из рук, плюхнулась на пол. Из разъявленной пасти ее выварился пакет с карамельками, тюбик крема для рук и белый конверт. Откуда конверт? От Алексея. Он привез и рассказал про Ольгу. А еще Адам, когда в себя пришел, сказал, что письмо важно. Важно, что этот придурок несчастный жив остался. И Дарья, счастливо вздохнув, разорвала конверт, вытряхнув послание на коренье. А почерк-то, да чего отвратный? Допущение номер один. А логичность теории, наличие реальной способности гребня удерживать молодость не имеет значения, поскольку в парадигме мышления субъекта представление о свойствах замещает действительные свойства. Вывод номер один. Гребень Батори – действительный мотив. Допущение номер два. Полнота парадигмы предполагает абсолютное соответствие регенде, как в воздействии объекта на физическое пространство мира, так и в реакции субъекта. Вывод номер два. Субъект, повторяя действия по принципу элементарной магии подобия, будет считать, что изменяет мир и изменяется сам. Следовательно высока возможность реального усугубления тяжести психического состояния субъекта при увеличении количества смертей. Добровольное безумие работает на подтверждение реальности свойств объекта и поддерживает парадигму мира. Допущение номер три. Мотив выбирает жертву. Вывод номер три. Красникина не укладывается в стереотип жертвы, Ее смерть возможна как сопутствующий элемент, однако наиболее подходящей целью является Анна. Допущение номер 4. Гребень Батори в глазах субъекта является величайшей ценностью и основополагающим элементом мироздания. Вывод номер четыре. Уничтожение гребня станет мощнейшим стрессовым фактором для субъекта, В сочетании с психической нестабильностью посреднего Логично предположить эмоциональный выброс Который позволит установить личность субъекта И чуть ниже трогательная. Дарья, пожалуйста, соблюдай осторожность Кто бы говорил? Но теперь Дашка точно знала, что ей делать И тут зазвонил телефон Алло, Дарья Федоровна, это Сергей Извините, что так поздно. Поздно? Поздно. На часах почти 10 вечера. И куда только время ушло. Я звонил раньше, а вы трубку не брали. Наверное, не слышала. И Алексей не подсказал, что звонят. Или подсказывал. Но Дашка отмахнулась, как отмахивалась от всего несущественного. И дело очень важное. Просто странно все, но... Вы не могли бы со мной встретиться. Анечка заболела. Я боюсь за нее».